И Додо чувственно посмотрела на него. «Полагаю», — сказал Окиф, — «что наряду со слабостью руководства немаловажную роль играет факты хищения со стороны обслуживающего персонала, в результате чего снижается прибыль». Хол согласно закивал. «Крадут много, сэр, особенно продукты и напитки». Он собрался было изложить все, что ему удалось разведать в многочисленных барах и буфетах гостиницы, но передумал и промолчал.